Глава шестая. Брат и сестра. Ферма семьи Мийо на следующее утро. Изора проснулась с ощущением, что накануне произошло нечто исключительное. Побаливала голова. Упрекнув себя в том, что вчера выпила больше, чем следовало, она провела рукой по лбу, словно это могло усмирить мигрень. Прикосновение к гладкой, нежной коже моментально напомнило ей о вчерашнем. Перед глазами появилось изуродованное лицо брата. «Господи, Арман!» – прошептала девушка. Образ несчастного брата. Все, чем было заполнено, еще не прояснившееся после сна сознание. Изора достала из ящика прикроватного столика маленькое овальное зеркальце. Оно лежало там годами, и Изора им почти не пользовалась. Девушка внимательно изучила в отражении свои черты, неуверенно провела пальцем по губам. В голове роились мысли, одна мрачнее другой. Кожа на лице воспалена и покрыта шрамами, рот, как зияющая дыра, приплюснутый нос. Позор, боль, жизнь кончена, и ничего хорошего впереди. Бедный Арман. Вчера он говорил, что хотел умереть, но что-то сотворить с собой не хватило духу. Искренне жалея брата, Изора, тем не менее, невольно залюбовалась своим личиком, свежим и невредимым. Впервые в жизни она подумала, что хороша. А ведь многие мне это говорили. Жером, он Арина Моро, Тома, графиня, полицейский. Но я им не верила. Мне следовало бы радоваться, что я девушка, и мне не пришлось воевать. Я стану добрее и лучше. Так надо. Я должна быть рядом с братом. Помогать ему жить. так, наверное, тяжело мириться с мыслью, что превратился чуть ли не в чудовище. Дрожа от волнения, она встала, быстро умылась и стала одеваться. Вода в цинковом ведре была ледяная, так что Изора теперь тряслась еще и от холода. Она смогла нормально дышать, лишь когда надела черное шерстяное платье и толстую жилетку. «Больше не будет, как раньше», — сказала она вполголоса Положив руку на дверную ручку, Изора на какое-то время задумалась. Томас и Йоланта теперь женаты. Она представила их спящими, конечно же, в обнимку на роскошной кровати в стенах гостиницы Оберж де Ван. Но к своему удивлению почти не расстроилась. Прежняя чрезмерная ревность вдруг показалась Изоре смешной, а предстоящая помолвка с Жиромом глупым фарсом. Единственное, что имело сейчас значение, — искреннее чувство, которое она испытала, прижимая к себе обезображенного брата. Когда дети с нежностью обнялись, Люсьенами ее заплакала, но вовсе не от радости. Растроганный Бастьен притянул жену к себе. Его красное лицо блестело от слез, и они тоже были горькими. И Зора на мгновение поверила, что в сердцах родителей, наверное, шевельнулось раскаяние. что слова Армана помогли им осознать, как они были к ней несправедливы. «Теперь я не смогу оставить семью. Я буду утешать Армана и оберегать его», — прошептала она едва слышно. Это решение придало ей сил, и Изора спустилась в кухню. Мать суетилась возле кастрюли, стоящей на раскаленных углях. «Доброе утро, моя девочка», — защебетала она. Я встала до рассвета, чтобы сварить нашему Арману вкусный суп. Он решил пока не выходить из комнаты, боится, как бы его не увидел кто. Я понимаю, мам. Мой сын снова дома. Мой дорогой мальчик, живой. Думаю, со временем мы привыкнем к тому, как он выглядит. И соседи тоже. Мам, я вспомнила. Вчера на свадьбе я разговаривала с Женевьевой Мишо, «Она собирается навестить вас с отцом, все еще надеется...» Люсьена испуганно перекрестилась. Даже не подумав, что на дворе раннее утро, она с тревогой поглядела в окно, как если бы молодая экономка Абиньяков уже подходила к двери. «Господи всемогущий, нужно предупредить Армана. Он не допустит, чтобы она его увидела. Не хватало еще, чтобы из-за нее он решил уехать». Он и так собирался несколько месяцев мыкаться на болотах, только бы не показываться ей на глаза. «Теперь, когда он дома, я сделаю все, чтобы его удержать». Мать мотнула головой, словно подчеркивая свою решимость. Исура была несколько обескуражена таким поворотом дела, но спорить не стала. «Как же нам теперь быть? Мама, что мне сказать Женевьеве?» «Погоди, вот миска с супом. Отнеси брату, да заодно поговори с ним». Спроси, что он думает по этому поводу. И салфетку возьми, он пачкается. Оботри ему рот, когда поест. Ты ему сестра, он не станет стесняться. Но если ты так говоришь, мама, вздохнула девушка, думаю, ему будет неловко, когда я стану вытирать его как маленького. Глупости. В любом случае мне пора, отец спросил помочь на скотном дворе, отрезала Люсьена Мио. Сегодня воскресенье, но на мессу мы не идем. Отец зарежет жирную курицу, а я поджарю. Будет для Армана угощение. «Изора, а что это отец говорил о твоей помолке с жиромом Мьё?» «Папа тебе рассказал?» «Да, сегодня, а я пересказала твоему брату, когда заходила пожелать ему доброго утра. Значит, правда, дочка? Но ведь он слепой, а ты еще не получила место в школе. Так что поживешь пока с родителями?» «Да подсобишь им, чем сможешь». «Конечно, мама. Мы поженимся в будущем году. Спешить нам некуда». «Надеюсь, что так, Изора. Ты меня понимаешь. А теперь ступай наверх, а то суп остынет». Изора молча кивнула. Родители, не особенно стесняясь, показали, где ее место. Замирая от страха при мысли, что нужно будет снова смотреть на Армана, Девушка медленно взошла на второй этаж по истертым до серости деревянным ступенькам, скрипевшим при каждом шаге. Изора призвала на помощь все свое мужество, дала себе слово улыбаться, быть ласковой и внимательной. И все же, когда она взялась за дверную ручку, захотелось убежать. — Мама? — спросил Арман. — Нет, это я, Изора. Можно войти? — Входи, — прозвучало нерадостно. Когда Изора переступила порог комнаты с закрытыми ставнями, несчастный инвалид лежал на кровати спиной к двери, с головой накрывшись одеялом. Девушка увидела достаточно, чтобы понять. Арман спал одетым, даже не расстилая постели. «Я помогу тебе есть суп», — мягко предложила она. «Не стоит. Сам справлюсь. Спускайся. У тебя наверняка есть другие заботы». «Мама имеет право обращаться со мной, как с маленьким ребёнком. Ты нет». изора оставила реплику без ответа. Она поставила миску на прикроватный столик, рядом положила салфетку. «Раз уж я здесь, хотела бы поговорить с тобой о Женевьеве», — сказала она без всяких околичностей. «Я встретила её вчера вечером. Замолчи, ни слова больше. Пусть катится ко всем чертям». «Арман...» Насколько я поняла, она все еще не замужем и до сих пор любит тебя. Она хорошая девушка. Не получится скрыть от нее, что ты жив. Еще я знаю, что ее мать умерла, оставив ей в наследство дом и деньги. Что-то в этом роде я точно не помню. Послушай, ты должен ей написать. Иначе она придет проведать наших родителей, может, даже сегодня или завтра. Возможно, я вмешиваюсь не в свое дело, но будет лучше не скрывать от нее правду. И еще. Когда она узнала, что мы с жиромом Моро, который пришел с фронта слепым, собираемся пожениться, то сказала, что вышла бы за тебя, каким бы ты ни был, лишь бы живой. Слова текли, стремительные, колкие, торжественные. Брат ни разу ее не перебил, и молчание показалось изоря странным. Внезапно она поняла причину. Плечи Армана тряслись от беззвучных рыданий. «Прости меня, Арман». «Прости. Я сделала тебе больно», — умоляла она, присаживаясь на край кровати. «Пока ты говорила, я думал, что лучше бы мне умереть, потому что я теперь не человек, а урод. Урод, Изора!» — кричал он, задыхаясь от слез. «Я вычеркнул Женевьеву из сердца еще там, в госпитале. Я убеждал себя, что она давно вышла замуж и счастлива. Изора, скажи ей, что меня похоронили где-нибудь далеко в Марне». Пускай она уедет и больше никогда здесь не показывается. Тебе, пожалуй, не понять, но временами я готов свести счеты с жизнью. А иногда хочется жить, пользоваться тем, что я еще могу видеть, любоваться майскими травами, а по осени дубовой рощей. Здоровье у меня хорошее. Я смогу работать с отцом на нашей ферме. Это не наша земля. Она принадлежит графу Доранье, — по-детски возразила Изора. «Не говори глупостей. Я здесь вырос. С детства возился с лошадьми. Мы с Эрнестом исходили все окрестности и болота, и о каждом клочке земли у меня есть воспоминания и хорошие. Придет весна, и я буду гулять в полнолуние, смотреть на звезды». Изора представила брата в ночи, похожим на блуждающую душу, которая обречена довольствоваться малыми радостями. «Одинокий до боли он будет бродить по полям», призрачном лунном свете. «Ты еще так молод», — сказала она, не впопад «Спасибо, что напомнила». Арман сел на кровати и повернулся к ней лицом. Несмотря на полумрак, его уродство наводило ужас. Изора в панике зажмурилась. «Ну вот», — глухо проронил юноша. «И остальные будут реагировать так же. Пугаться, жалеть». В том, что Женевьева способна выйти за меня, я не сомневаюсь. Женщины всегда готовы на жертвы, а она особенно. Но я не могу просить ее об этом. А наши поцелуи... Поцелуи, которые сводили с ума, их больше не будет. Как не будет и праздников, и возможности потанцевать вдвоем. И Зора, окажи мне услугу. Сходи к Женевьеве прямо сейчас. Ты права. Она заслуживает знать правду. Поведай ей, во что я превратился... и еще скажи по подбородку юноши стекала струйка слюны он со злостью обтер губы рукавом скажи ей что если она любит меня по-настоящему пускай уезжает и найдет себе мужа скажи ей если не дай бог она увидит мое лицо я в тот же день повешусь поклянись изора что передашь все в точности клянусь прошептала девушка Арман доверял сестре, а потому вздохнул с облегчением. Прикрыв лицо рукой, он лег на кровать. «А ты правда собираешься замуж за Жерома Моро?» Уже намного спокойнее поинтересовался он. «И этому не повезло, вернулся домой слепым. Черт бы побрал войну. Треклятая мясорубка, очковтирательство. Мы для них всего лишь пушечное мясо и зора». Но зачем тебе связывать жизнь с калекой? Ты красивая девушка. Могла бы найти жениха и получше. Или ты так его любишь? Влюбилась еще до того, как его мобилизовали? Господи, да ты же была еще совсем девчонкой. У любви нет возраста, возразила девушка. И папа согласился на этот брак? Зять Углекоп? Бывший Углекоп. Директор компании отказывается брать его на работу, хотя сам же Ром говорит, что знает все галереи как свои пять пальцев и мог бы на ощупь передвигаться под землей. Чтобы там подохнуть, мама рассказывала о недавнем несчастном случае. Он произошел за несколько дней до моего приезда. Подумать только, погибло несколько человек, из которых одного убили. Полиция проводит расследование. Что? Вот так история. «Мама не рассказывала? Бригадира Альфреда Букара застрелили из пистолета. Букара?» но этот не зря получил свою пулю. Ты, наверное, догадываешься, почему я так говорю?» Изора в растерянности пожала плечами. Арман привстал на локте, забыв спрятать изуродованное лицо. Она отвела взгляд и притворилась, что рассматривает что-то на полу. «О чем я должна догадываться «После лицея я на год уезжала учиться в Эколь Нормаль. К тому же, хочу тебе напомнить, родители никогда ничего мне не рассказывают. Я для них бельмо на глазу, и терпят они меня только потому, что я приспособлена к работе. Всю жизнь я пахала, как вол да и после тоже, и никто мне даже спасибо не сказал. Я тебе верю, Изора». «Прости, мне стыдно, что вывалила это на тебя». Арман опустил голову и задумался. Он был юношей рассудительным, наделенным живым умом и способностью мыслить логично. Он быстро нашел решение, и оно казалось более чем здравым. Раз уж бригадира Букара убили, сестренке не обязательно знать подробности, о которых родители предпочли умолчать. «Так что от меня скрыли?» — вернулась к предыдущей теме Изора. «Ничего особенного. Так?» Старая история, не имеющая отношения к делу. Букар, насколько я помню, был тот еще дамский угодник. Ты тогда еще пешком под стол ходила, поэтому с тобой подобные темы не обсуждались. Не стоит говорить о нем плохо, Арман. Бедный человек умер, и надо уважать его память. Взгляд Изора был устремлен на окно с закрытыми ставнями. Слабый луч света обрисовывал ее мягкий гармоничный профиль, «Моя милая сестричка», — прошептал он грустно, — «прошу, сходи в поселок прямо сейчас и поговори с женевевой до Мессы, ты ее обязательно встретишь». «Я многих встречу. И семью, Моро, а может, и полицейского инспектора. Можно рассказывать, что ты вернулся, и остальное». «Я-то надеялся спрятаться от людей». «Нет, это и правда глупо. Говори, что хочешь, Изора». «Наверняка найдутся те, кто придет полюбопытствовать, проверить, насколько все плохо. Зато потом будут бояться даже смотреть в мою сторону. Знаешь, возможно, есть выход. Один доктор посоветовал мне сделать маску из тонкой кожи. Зимой я смогу носить ее без последствий, а летом, конечно, на лице будет раздражение, но, по крайней мере, никто не увидит, во что я превратился. «Беги, сестричка, беги скорее!» Мне нельзя подолгу разговаривать. Слюна льется рекой. Перед тобой стыдно. Слюнявый Арман, беги скорее и не забудь доложить Женевьеве. Ты поклялась. Пусть она тоже даст клятву. Или я закроюсь на ключ и сдохну на этой кровати. Не волнуйся, Арман. Я очень постараюсь. Изора вскочила и выбежала в коридор. Нежная сестричка. Эхом звучало в ее сердце, радуя и дурмане. Она готова была разрыдаться от нахлынувших чувств. В своей комнате девушка натянула парадное пальто, обула ботинки, надела круглую шляпку с вуалеткой и торопливым шагом покинула ферму. Родители не видели, как она бежит через грязные поля, чтобы поскорее попасть на дорогу, ведущую в Феморо.